Джон Норман. Изгой гора. Глава 1. Заявление Харрисона Смита. Мы впервые встретились с Терлом Кэботом в небольшом колледже Нью-Гэнши, куда нас обоих пригласили преподавать. Он читал курс лекций по английской литературе, а я, желавший заработать деньги на трёхгодичный курс обучения в школе юристов, был принят в колледж в качестве инструктора физического воспитания. Мы много общались, болтали, спорили и, как я надеялся, стали друзьями. Мне нравился этот молодой обходительный англичанин. Он всегда был спокойным, хотя иногда поружался в себя и забывал об окружающих. Он не желал разрывать ту оболочку формальной вежливости, за которой таилось его сердце несомненно, такой же сентиментальной и пылкой, как и у любого другого человека. Но он сильно скрывал это. Молодой Кэббетт был высок, хорошо сложен и двигался с какой-то звериной грацией, которую приобрел скорее в доках бристоля чем в аудитории Оксфорда, в одном из колледжей, в он получил образование. У него были чистые, голубые и к тому же прямые честные глаза. Непослушные, буйные волосы были рыжеватого цвета, и хотя некоторым из нас они нравились, именно этот самый рыжий цвет приводил в тихое бешенство респектабельных джентльменов, преподающих в колледже. Я сомневался, что у него была расческа, а если и была, то он ей никогда не пользовался. И при всем этом Терл Кэббот был мягким, спокойным, вежливым и обходительным оксфордским джентльменом. Единственным исключением были его волосы. Но затем нам пришлось усомниться в нашей оценке. К моему великому сожалению, Кэбот исчез после окончания семестра. Я уверен, что это произошло помимо его воли. Кэбот был человеком, который не пренебрегает своими обязанностями. К концу семестра Кэбот, как и все мы, устал от академической рутины и хотел каких-нибудь перемен. Он решил один пойти в горы, в лежащие поблизости Белой горы, которые в это время года прекрасны. Я одолжил ему кое-какое снаряжение и отвез его в горы, где и высадил на обочине шоссе. Он просил меня, я уверен, что вполне серьезно встретить его здесь через три дня. Я вернулся в назначенное время, но Кэббот не пришел на рандеву. Я ждал несколько часов, а затем уехал и вернулся на следующий день в то же время. Он не появился. Я встревожился и сообщил властям. Начался поиск. Вскоре мы нашли пепелище его костра у большого плоского камня в десяти часах пути от шоссе. Но все наши поиски были бесплодны. Правда, через несколько месяцев я узнал, что Терл Кэббет спустился с гор живым и здоровым, но, вероятно, подвергся действию сильного эмоционального шока, который вызвал амнезию, по крайней мере, на то время, которое он отсутствовал. Он больше не вернулся к преподаванию в колледже. Некоторые старшие его коллеги вздохнули с облегчением и признали, что всегда считали его неподходящим. Через некоторое время я тоже решил, что не подхожу, и оставил колледж. Вскоре я получил чек от Кэббет в уплату за потерю моего снаряжения. Это был благородный жест, но я предпочел бы встретиться с ним лично. Тогда я схватил бы его за руку и заставил бы рассказать о всем, что с ним произошло. В отличие от своих коллег, я считал аннезию слишком простым объяснением. Скорее всего, она была лишь уловкой, чтобы отделаться от расспросов о том, как он провел все эти месяцы, где был и что делал. Прошло уже 7 лет с того момента, когда я вдруг встретил Кэббета на улицах Манхэттена. К тому времени я уже заработал деньги на обучение. Перестал преподавать и обучался в школе при одном из лучших частных университетов Нью-Йорка. Кэббет мало изменился. Я бросился к нему и схватил за плечо. То, что случилось потом, я никак не мог ожидать. Он рванулся как тигр. Яростно крича на незнакомом мне языке. Стальные руки схватили меня и распяли на колени в совершенно беспомощном положении. Мой позвоночник чуть не треснул, как спичка. Но затем он отпустил меня, сконфуженно улыбаясь. Но наверняка все еще не узнавая. Я с ужасом понял, что его действия были чисто рефлекторными. Так дергается колено при ударе молоточка врача. Это был звериный инстинкт убить, пока не убили тебя. И это был инстинкт человека, живущего там, где требовалось убивать быстро и жестоко, иначе сам будешь мертв. Я вспотел, поняв, что был на пороге смерти. Но неужели это тот самый мягкий, вежливый Кэб, которого я знал? «Харрисон!» воскликнул. «Харрисон Смит!» Речь его была быстрой и сбивчивой. Он старался успокоить меня. «Прости меня, старина!» Он протянул мне руку. Я ее принял, и мы обменялись рукопожатием. Хотя, боюсь, что с моей стороны оно было весьма вялым. Телл же крепко от души сжал мои пальцы. Вокруг нас уже собрались люди и глазели, стоя на безопасном расстоянии. Он улыбнулся той самой своей наивной мальчишеской улыбкой, которую я хорошо помнил со времен нью -Хэмшира. Не откажешься пропустить по стаканчику, спросил он. С удовольствием. И в крошечном ресторанчике Манхэттена мы с Терлом Кэббетом возобновили свою дружбу. Мы говорили обо всем, но никто из нас не упомянул о его странном поведении во время нашей встречи и о тех таинственных месяцах, которые он провел неизвестно где с момента своего исчезновения в горах Нью-Хэмпшир. Потом мы виделись с ним довольно часто. Он, казалось, отчаянно нуждался в близком человеке, в друге, а я, со своей стороны, был счастлив быть его другом и, по всей вероятности, единственным. Я знал, что наступит время, когда он расскажет обо всем. Сам я не хотел насильно вторгаться в ее тайны. Для этого нужно было стать больше, чем другом. Я часто думал, почему Кэббот не говорит открыто о своих делах. Почему так ревностно хранить тайну своего исчезновения? Теперь я понимаю. Он боялся, что я сочту его сумасшедшим. Однажды, в первых числах февраля, мы сидели в том самом баре, куда зашли выпить после нашей первой встречи. На улице медленно падал снег, окрашенный в нежные тона неоновыми лампами. Кэббет задумчиво смотрел на улицу, крутя в руке стакан с виски. Он был очень хмур и задумчив. Я вспомнил, что как раз именно в феврале он исчез тогда. «Может, нам лучше пойти домой?» – спросил я. Кэббот продолжал смотреть в окно на светящийся снег, падающий на грязный тротуар. «Я люблю сказал Кэббот, не обращаясь ни к кому. «Кого?» – спросил я. Он покачал головой и продолжал смотреть на улицу. Идем домой, сказал я. Уже поздно. Где дом, глядя в окно, спросил Кэбэ. Твоя квартира совсем рядом, за несколько кварталов, сказал я. Все больше желаю увезти его отсюда. Его настроение было каким-то чужим, незнакомым. Я почему-то боялся. Он не двинулся с места и выдернул руку из моих пальцев. Поздно, сказал он, Кэбэ, соглашаясь со мной но имея в виду что-то больше Но не слишком поздно, добавил он, как бы решившись на что-то. Я подумал, что Террол желает повернуть время вспять или прервать поток событий. Я откинулся на спинку кресла, поняв, что Кэббет уйдет отсюда только тогда, когда захочет сам, не раньше. Меня тревожило все. Его отчаяние, призрачный свет, проникающий сквозь стекла, обрывки разговоров, звон стаканов, шарканье ног, бульканье жидкости, наливаемый в стакан. Кэббот снова поднял бокал, но пить не стал, а только держал его перед собой. Затем медленно вылил содержимое на стол. Жидкость растеклась по поверхности, и затем он произнес несколько слов на незнакомом языке, который я уже слышал, когда его могучие руки схватили меня. Я почувствовал, что Кэбэд стал опасен, и это меня беспокоило. «Что ты делаешь?» – спросил я. «Я предложил выпить», – медленно сказал он. «Тасардар гор». «Что это значит?» «Я уже выпил достаточно и произносил слова недостаточно четко. Ко всему этому надо еще прибавить и страх». «Это значит», – Кэбэд язвительно усмехнулся, – «что я предложил выпить» царствующим жрецам Гора. Он неуверенно поднялся. Кэббет был высок, и в этом неестественном свете казался выходцем из иного мира. Он выглядел чужаком в этом баре, среди прилизанных людей. И затем, внезапно, горько усмехнувшись, он со свирепым воплем яростно швырнул стакан в стену, и тот разлетелся миллионом сверкающих осколков. В баре наступила мертвая тишина. Кэббот все время шепотом повторял одну и ту же фразу. «Та сардар гор». Здоровенный бармен подошел к нашему столику. Его огромная рука сжимала кожаный ремешок, на котором болтался мешочек с дробью. Бармен повелительно указал на дверь. Потом нетерпеливо повторил свой жест. Кэббот возвышался над ним и, казалось, не понимал его. Он спокойно взял мешочек и играючи вырвал его из рук изумленного бармена. Глядя в его спотевшее от испуга лицо, Кэббот четко произнес. «Ты поднял на меня оружие. Закон позволяет мне убить тебя». бармен с ужасом смотрел, как сильные руки Кэббота легко рвут мешочек. На пол посыпалась дробь. «Он пьян», — сказал я Бармену, и взял Кэббета за руку. Гнев его мгновенно угас, и я понял, что он больше не опасен. Мое прикосновение вывело его из странного состояния. Он смущенно подал ремешок с разорванным мешочком Бармен. «Я извиняюсь», — сказал Кэббет, — «очень». Он полез в карман и вложил в руку Бармена несколько бумажек. Примерно около сотни долларов. Мы взяли пальто и вышли на улицу, где падал легкий февральский снежок. На улице мы немного постояли молча. Полупьяный Кэббот смотрел на строгую, залитую электрическим светом геометрию большого города, на темные, одинокие фигуры, которые пробирались сквозь пелену снега, на бледные пятна фар автомобилей. — Это большой город, — сказал Кэббот, — но его не любят. — Кто захочет умереть за него? Кто будет, не щадя жизнь, защищать его? Кто пойдет на пытки ради него? «Ты пьян», — сказал я, улыбаясь. «Этот город не любит», — сказал он, «иначе он не был бы таким». И он грустно зашагал прочь. «Я понял, что могу в этот вечер узнать многие тайны кэбот Подожди!» — крикнул я. Он обернулся, я почувствовал, что он рад моему оклику. Наверное, ему не хотелось оставаться одному. Я догнал Кэббета, и мы пошли к нему. Он сразу же сварил крепчайший кофе, что для моих возбудораженных нервов оказалось весьма кстати. Затем прошел в кабинет и вынес оттуда шкатулку. Террел открыл ее ключом и достал оттуда рукопись, сложенную вдвое. Я сразу узнал его четкий решительный почерк. Он отдал рукопись мне. Это был рассказ о событиях на планете Гор, родной сестре Земли. Рассказ о войне, об осаде города, о любви к девушке. Возможно, вы читали его, как повесть о заглавленном торнцемен гора. Уже перед рассветом я закончил чтение и взглянул на Кэббета, который все это время просидел на подоконнике, глядя на снег. Он был погружен в какие-то свои мысли. Затем он повернулся ко мне. «Все это правда», — сказал он. Но тебе не обязательно в это верить. Я не знал, что сказать. Конечно, это не могло быть правдой. Но я знал это как честнейшего человека. И вдруг я обратил внимание на его кольцо. Хотя до этого видел его тысячу раз. Оно упоминалось в рукописи. Простое кольцо из красного камня. Да, сказал Кэббет, протягивая руку. Это то самое кольцо. Я показал на рукопись. Почему ты дал мне это прочесть? Я хочу, чтобы кто-нибудь знал об этом, просто ответил Кэббет. Я поднялся, впервые вспомнив, что уже раннее утро. Видимо, сказалось действие виски и двух чашек крепкого кофе. Я смущенно улыбался. Мне кажется, пора идти, сказал я. Конечно, сказал Кэббет, подавая мне пальто. У двери он пожал мне руку. Прощай. Мы увидимся завтра. Нет, я собираюсь в горы. Это был февраль. Прошло семь лет с момента его исчезновения. Меня пронзила догадка. Не ходи, сказал я. Я пойду. Тогда я с тобой. Нет, я могу не вернуться. Мы пожали друг другу руки и у меня появилось ощущение, что я вижу его в последний раз. Руки мы сжали друг к другу крепко, как друзья, которые знают, что расстаются навсегда. Вскоре я уже был на лестнице и щурился от яркого электрического света. Я шел по улице, забыв об усталости. Я думал о том загадочном мире, о котором только что узнал. Вдруг я резко остановился и, повернувшись, бросился обратно в квартиру, где я оставил своего друга. Я барабанил дверь. Ответа не было. Тогда я ударом ноги выбил доску из двери и с трудом пролез в образовавшуюся щель. Терру Кэббетт исчез. На столе лежала рукопись, которую я читал всю ночь. На ней лежал конверт, на котором я прочел свой имя и адрес. Внутри была короткая записка. Харрисону Смиту, если он захочет иметь это. В расстроенных чувствах я вышел из квартиры вместе с рукописью, которую я опубликовал впоследствии под заголовком «Тарцмен Гора». Это я сделал в память о моем друге Терли Кэбботи. Вскоре я успешно закончил курс обучения и получил место в одной из фирм Нью-Йорка. Там я хотел набраться опыта, заработать денег и открыть свое дело. Рутина поглотила меня и вытеснила из памяти воспоминания о Кэбботи. Больше мне, пожалуй, сказать нечего. Разве только о том, что я больше не видел его. Хотя у меня были основания считать его живым. Как-то я вернулся домой с работы, и здесь, на кофейном столике, лежала рукопись. При ней не было ни записки, ни объяснений. Не знаю, как она попала в запертую квартиру. Но Теру Кэббет как-то заметил. Агенты царствующих жрецов Всегда среди нас. Глава вторая. Возвращение на гор. И снова я, Терл Кэбот, иду по зеленым просторам гора. Я очнулся совершенно голым на траве под ярким солнцем, общим солнцем двух миров, моей родной планеты Земля и ее тайной сестры планеты гор. Я медленно поднялся на ноги. Все мои нервы встрепенулись, ожили на ветру, который трепал мои волосы. Мои мускулы одеревенели, как после нескольких недель полной неподвижности. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я снова вступил на серебряный диск в Белых Горах, который служил царствующим жрецам средством сообщения между мирами. Всё путешествие я был без сознания, в таком же состоянии, как и много лет назад, когда я впервые пришел в этот мир. Я постоял несколько минут, чтобы все мои рефлексы и чувства приспособились к новой обстановке. Меньшей сила тяжести причиняло некоторые неудобства, хотя это скоро должно было пройти. Малое притяжение позволяло поднимать большие тяжести, совершать огромные прыжки, то есть в глазах землянина каждый житель гору выглядел суперменом. Солнце здесь, казалось, имело несколько большие размера, чем на земле хотя это могло быть только иллюзией. Вдали я увидел желтые поля, засеянные хлебом гора Сатарна. А слева простиралась прекрасная долина Калана, по которой гулял ветер. Справа виднелись горы. По характерным очертаниям размером я решил, что это город Кентис. А за ними лежал мой город Короба, где много лет назад я был посвящен в касту воинов, и получил свой меч. И стоя под солнцем, я поднял руки к небу, безмолвно молясь царствующим жрецам и их могуществу, которое когда-то принесло мне земли в этот мир, и затем вышвырнуло меня с гора, оторвав от родного города, от отца и друзей, от девушки, которую я любил, темноволосой прекрасной Толены, дочери Марленуса, который когда-то был убаром города Ара самого большого города Нагор. В моем сердце не было любви к царствующим жрецам, таинственным обитателям Сардарских гор, но я чувствовал благодарность к ним или к силам, которые двигали им. И то, что я вернулся на гор, где был мой город, моя любовь, не была атом великодушия или справедливости, как это могло показаться. Царствующие жрецы, хранители святого места в Сардарских горах, Знающие обо всем, что происходит на горе, повелители страшной огненной смерти, которая могла уничтожить все, что угодно, в любом месте, они были безмерно далеки от дела забот простых смертных. У них были свои тайные цели, для достижения которых они использовали людей, как послушные орудия. Говорили, что они пользуются людьми, как фигурами в игре. И как только человек сыграет свою роль, его снимают с доски. Как это произошло со мной? Терлом Кэббетом, до тех пор, пока царствующим жрецам не захочется попробовать его снова, уже в другой игре. Я заметил, что на траве лежат для меня шлем, копье, щит и узел с одеждой. Я встал на колени и стал рассматривать их. Шлем был бронзовым, чем-то напоминающий греческий. На нем не было никаких знаков или эмблем. Круглый кожаный щит, укрепленный металлическими полосами, Тоже был без эмблемы. Обычно щиты ярко раскрашивались, и на них крепился значок, символом города. Раз этот щит был предназначен мне, а я почти не сомневался в этом, то на нем должна была быть эмблема короба, моего города. Копье было самым обычным. Тяжелое, крепкое, около 7 футов длиной, с бронзовым острием. Это было ужасное оружие, И если принять во внимание силы тяжести, его можно было метнуть на огромное расстояние, со страшной силой. Так что она легко могла пробить щит или глубоко вонзиться в ствол дерева. С этими копьями люди охотились даже на Ларллов в городах Вольтан Рейндж. Этот зверь напоминает страшного пантерообразного быка. 6-8 футов ростом. Воины гора обычно предпочитали такие копья и презирали луки и арбалеты, которые тоже существовали на горе. Однако я сожалел, что среди приготовленного оружия не было лука. Я достиг большого искусства владения этим оружием, и оно мне очень нравилось, что шокировал когда-то моего первого учителя. Я с благодарностью подумал о старом Терле. Имя Терл было очень распространено на горе. Мне бы очень хотелось встретиться с ним снова с громадным, бородатым, гордым викингом, великолепным воином, который обучал мне искусству владения оружием. Я развязал мешок. Там я нашел алую тунику, сандалии и плащ. Все это составляло обычную одежду горожанина, члена касты воинов. А я был именно воином, так как семь лет назад в палате Совета Высших Каст я принял оружие из рук моего отца, Мэтью Кэбэта, верховного вождя города Караба, и присягнул домашнему камню. Для каждого горейца, хотя об этом редко говорится, его город нечто большее, чем просто кирпич или мрамор, цилиндры и мосты. Это не просто место, где люди построили себе жилище и другие здания, в которых они с удобством могут заниматься своими делами. Горейцы считают, что город, Это не просто собрание материальных объектов. Для них город – это живое существо, даже в большей степени, чем животное. Город имеет историю, характер. Ореки, камни и тому подобное истории не имеет. Город имеет традиции, обычаи, надежды, намерения. Когда кореец говорит, что он из ара или из короба, то он сообщает гораздо больше, чем просто информация о месте проживания. Горейцы в основном не верит в бессмертие. И говорить, что ты из какого-то города, это значит быть чем-то большим, чем ты есть, почти божественным. Конечно, каждый гореец знает, что города тоже смертны. Ведь их можно уничтожить, как и людей. И это, возможно, заставляет их любить свои города еще больше. Так как они знают, что их города могут умереть так же, как и они. Их любовь к городу выражается в поклонении домашнему камню, который хранится в самом высоком цилиндре города. Домашний камень хранится с тех пор, когда город был всего лишь скоплением первых хижин на берегу реки. Иногда это простой, грубо обработанный камень, а иногда тщательно отполированный мраморный или гранитный куб, украшенный драгоценностями. Каждый город имеет свой символ. Но говорить о камне, как просто о символе, значит ничего не сказать. Домашний камень – это почти сам город, его жизнь. Горийцы уверены, что пока существует сам камень, будет жить и город. Но не только каждый город имеет свой домашний камень. Самая захудалой деревенька даже самая нищая хижины в деревне имеет свой домашний камень. Как и роскошные здания огромных городов вроде Ара. Моим домашним камнем был домашний камень Короба, города, где я был посвящён воины и куда я теперь жаждал вернуться. Кроме одежды, в мешке я нашёл также перевязь, ножный короткий горийский меч. Я достал меч из ножа. Он был 20-22 дюймов длиной, острый хорошо сбалансированный. Я узнал рукоять и отметины на лезвии. И это оружие было у меня во время штурма Ара. Странно снова чувствовать в руках его тяжесть. Знакомые очертания рукояти. С ним я пробился по ступеням центрального цилиндра Ара, когда освобождал Марленусу, у убара этого города. Я скрестил этот меч с мечом Пакура, наемного убийцы, на крыше цилиндра справедливости, когда сражался за свою любимую Толену. И теперь он снова у меня в руках. Царствующие жильцы снова вручили его мне, хотя я и не знал для чего. Были еще две вещи, которые я надеялся найти в узле, но не нашел. Стрекала и свисток тарных. Стрекала представляла собой стержень около 12 дюймов длиной. На рукоятке его была кнопка, как у обычного фонарика. При нажатии на нее из конца стержня влетал пучок желтых искр возбуждающих и подгоняющих тарна. Тарны – это гигантские ездовые птицы, чем-то напоминающие ястребов. Управлять ими можно было только при помощи такого приспособления Свисток был предназначен для вызова тарна. Хорошо тренированные животные отзывались только на свисток своего хозяина. Обучением птиц занимались члены специальной касты тарноводов, И когда птицу дарили или продавали воину, вместе с ней давали свисток с определенным тембром звука. Совершенно очевидно, что воин тщательно оберегал и хранил свисток, так как в случае его потери он оставался без средств передвижения. Я дел алую тунику воина-гора. Меня уже не удивило, что на одежде, как на оружии, не было эмблем. Но это было против правил так как только изгнанники и преступники теряли право носить эмблему города, составляющую предмет особой гордости горийцев. Я дел шлем, взял щит, прицепил меч и легко поднял копье. Зная, что короба лежат к северу от гор, я пошел в том направлении. шакалось мне легко. Сердце наполняло радость. Ведь мой дом там, где живет моя любовь, где отец встретит меня после столь